Сопротивлялся Роббит недолго. Небогатый, но разнообразно примененный палаческий арсенал быстро развязал язык барону. Процедура под названием «потрошение», подразумевавшая интенсивный полевой допрос первой степени, была знакома Рэю совсем не понаслышке. Правда, которую услышал рей была ожидаемой. Но все же где-то в глубине души граф надеялся на естественную причину появления прожорливых монстров. Конечно, Роббит понятия не имел, откуда на землю пался,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 приписывая сие исключительно своей доблести и воинской славе. Сборные отряды пировали перед дорогой домой, обороны и их дружины уже покинули город. И только приближенные императора Хатиса знали правду, что, впрочем, вовсе не прибавляло любви к этому настырному выскочке графу Гасари. Отгремели фанфары зала герольдов, слуги растащили по гостевым комнатам захмелевших вельмож, а в дальней комнате императорских покоев Под охраной жриц Ордена Шархата Огненно-Литцева сидели за бутылочкой Старого Ларо три подлинных властителя этих земель. «В общем, как мы и ожидали, это дело рук инопланетчиков», — закончил свой рассказ рай «Лингвард», — прорычал Кивилгар, сжимая до хруста тяжелые мозолистые кулаки. «Добраться бы до этого, ублюдка!» «Да», — согласился Рэй. «Видимо, институт Лингварда прямо причастен к появлению маухов на Арасте». «Устроить бы им!» — тоскливо проговорил Хатис, подперев хмельную голову могучей дланью. «Ага», — хмуро кивнул император, — «так они тебе свой адрес и сказали». «Есть идея», — хлопнул по столу рай — «они сами к нам придут. Нюанс в том, чтобы они не сразу начали долбать тяжелыми орудиями, а хотя бы на первое время занялись разведкой. Тогда мы сможем отследить их перемещение до базы». «И что потом?» — скептически спросил Хатис рассматривая Рея сквозь тонкий хрустальный бокал. «Это же все-таки военная база». «Ну я ж не штурмовать ее собрался», — рассмеялся Рей. «Просто просочиться потихоньку и...» «И...» — заинтересовался Кивилгар. «Пошалить немного», — усмехнулся Рей. «Пока суд до да дела разбираться будут. Новая база, то-се. Может, и вообще проект закроют». «А ты?» «А мне здесь уже скучновато». Рей мягко, словно кошка, потянулся. «Проберусь тяжком на корабль, хочу посмотреть вашу хваленную империю, так сказать, во всем блеске». «Как у тебя все легко», — покачал головой Хатис, словно с девкой на сеновал собрался. «Знаешь», — легко поднялся Рэй и отошел к высокому окну, — «это путь всех цивилизованных народов. Сначала вы полагаетесь только на свои зубы и когти, потом на топоры и пики, затем приходит черед пулеметов и лазеров, мощь растет, а доблесть уходит». Он говорил совсем негромко, но слова его, ясно звучавшие в тишине дворцового покоя, падали тяжко, словно капли расплавленной стали. Роботы, компьютеры, ракеты. И вот наступает момент, когда солдат перестает видеть глаза своего врага. Забывает запах его крови и становится легкой добычей для молодых и не боящихся смерти раз. Солдатами начинают командовать не вожаки, добывшие это право в бою, а политики и прочие уроды. Так пала не одна империя» так пойдет и ваша». Он неожиданно широко улыбнулся. «Но, надеюсь, что не скоро». «А твой мир?» — нарочит небрежно поинтересовался Хатис. «Мой мир?» Рэй плеснул вина из почерневшей бутылки и, не торопясь, сделал несколько глотов. «Мой мир достаточно молод, чтобы не растерять звериную ярость, но уже достаточно зрел, чтобы возвести войну в ранг науки и искусства. Многие трактаты посвящены философии войны».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 не живет более никто. Просто вымерли бы. Холодно зимой, даже птицы иногда мрут в полете. И жарко летом, очень жарко». «Ты скучаешь?» — подал голос Кевилгар. «Черт его знает!» — Рэй пожал плечами. «Жалею, что друзья не видят всего этого». Он развел руками. «Ничей магия! Тут понравилось бы многим из моих друзей». «А тебе нравится?» Кевилгар дернул шнурок, вызывая слугу. «Мне?»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 — охотно пояснил рей «Слабовато, прямо скажем. У нас в школе такое называли туфтой. На пикник не отправляются, прихватив вакуум-синтезатор. Корабли не взрываются сами по себе». Рэй загибал пальцы растопыренной пятерней, считая несуразности. «Для нормальной адаптации в таком обществе необходимо обладать целой кучей совсем не бытовых знаний и навыков». И так далее. Маг и император переглянулись. «А что ты там сказал по поводу ожидаемого веселья?»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 Хатя с одним движением выбил пробку из новой бутылки и набулькал себе полный кубок. Ну, тысячи-две-три ханской гвардии, а остальные уже расползлись, словно тараканы по своим стойбищам. «Лучшего времени для нападения упался не будет», — продолжал Рэй. «Через пару месяцев, когда все окончательно стихнет, он подгонит ударный флот в устье реки и под прикрытием пушек высадит десант со своих кораблей из кораблей торгового конгресса». «Это которые степники забрали». «Но какой степняк попрет на корабль? Да у него такой мысли не возникнет. Образ мышления не тот. Конный маневр — вершина стратегической науки. А вот Паулс — совсем другое дело». «Так что, снова собирать армию?» — вскинулся хатис «Да зачем?» — спокойно возразил Рэй. «Наша гвардия плюс новое оружие и корабли. Я полагаю, Паулс получит очень-очень больно». «И главное», — согласился Хатис. Политически очень правильно разбить армию Палса только регулярной армией. Тогда к нам еще долго никто не сунется.